Итак, я жил тогда в Одессе. Онегин никогда со мною не хвастал дружбы почтовою, а я, счастливый человек, не переписывался в век ни с кем. Каким же изумлением судите был я поражен, Когда ко мне явился он неприглашенным привидением, как громко ахнули друзья, И как обрадовался я, Святая дружба, глаз натуры, взглянув друг на друга, потом, как цицероново в горы, мы рассмеялись тишком. Недолго вместе мы бродили По берегам Эвксинских вод. Судьбы нас снова разлучили И нам назначили поход. Онегин очень охлажденный И тем, что видел, насыщенный, Пустился к Невским берегам. А я от милых южных дам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 Куда пнемчала она смиренный мой челнок, Где поздний мир мне б не сулила, Где б не ждала меня могила, везде, везде, в душе моей, благословлю моих друзей. Нет-нет, нигде не позабуду их милых, ласковых речей. Вдали, один, среди людей, Воображать я вечно буду. Вас, тени прибережных ив, Вас, мир и сон тригорских них. И берег сороте от логий, И полосатые холмы, И в роще скрытые дороги, И дом, где пировали мы, Приют сиянием мус одетый, молодым языковым воспетый, Когда из капища наук Являлся он в наш сельский круг, И нимфу сороти прославил, И огласил поля кругом Очаровательным стихом. Но там и я Свой след оставил, Там ветру в дар На темную ель повесил Звонкую свирень. Уважаемые слушатели! Сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru